Вернувший получит награду. Затем, видя, что вокруг него собралось достаточно народу, он объявил. «Кстати, вы предупреждены, что завтрашнего дня должны платить налог». И пришпорив коня, ускакал. На следующий день на овощном рынке один сборщик потребовал у торговки крест с салатом один сул. Поскольку женщина отказалась его дать, сборщик попытался отобрать монетку силой и был убит на месте. Понятно, что страшное волнение охватило город. Объявление о и самый способ, которым оно было сделано, взбудоражили умы. Народ устремился к арсеналу за оружием. Выбили двери, но обнаружили там лишь деревянные колотушки. Против вооруженных солдат этого было маловато. Но для сборщиков подойти вполне достаточно. Колотушками оглушали каждого, кого смогли найти. Один укрылся в церкви Сен-Жак, бросился на колени перед Богоматерью и обхватил ее руками. Но она не смогла спасти его. Он был убит на месте. Жак Простак стал колотушечником. Известно, что царствование Карла VI не было счастливым. Безумие короля, распущенность Изабеллы Баварской, принесение в жертву одеттой, убийство герцога Орлеанского, эта ужасная война арманьяков и бургиньонов, белые кресты против красных и жалкая смерть старого короля — Франция под властью Англии, Генрих VI – король в Париже, а Карл VII – король в Бурже. Но что совершенно удивительно среди бьющихся вокруг трона сеньоров, раздирающих власть в разные стороны и заливающих все вокруг кровью вплоть до дворцовых ступенек, так это глубокая любовь народа к своему бедному безумному королю. Послушайте, что пишет парижский журнал. «И вскричала парижская чернь, «О, дорогой принц, горячо любимый принц, «никогда уже не будет у нас такого же доброго, «никогда больше мы тебя не увидим, «будь проклята смерть, «никогда ничего у нас уже больше не будет, кроме войны». Расте оставил нас, ты почил с миром, а нам остались лишь муки и страдания. Как в античные времена народ становится судьей и воздает хвалу своим усопшим царям. Подождем немного, и мы увидим, как он станет их хулить и проклинать. Что касается этого умирающего короля, то вместе с ним как будто бы организировал и народ, почивший вслед за ним. В 1418-м новая эпидемия охватила Париж. Пять первых недель внесли 50 тысяч человек. По утверждению могильщиков, они закопали 100 тысяч трупов. Люди умирали так стремительно, что, как свидетельствует летописец этого бедствия, Приходилось вырывать на кладбищах огромные ямы, куда помещалось сразу по тридцать-сорок сваленных в кучу и едва присыпанных землёй тел. На улицах можно было встретить лишь священников, несущих иконы Господа нашего. Сапожники сосчитали мёртвых своего цеха, И оказалось, что только в этом сообществе скончалось 1800 человек, как хозяев, так и подмастерь. Вслед за чумой явился голод. Земледельцы перестали обрабатывать землю, и земля перестала родить. По всему городу слышны были лишь стинания и плач голодных детей. За живодерами, убивающими бездомных собак, Следовала толпа бедняков, и некий парижский житель говорит, что убитых животных они тут же и пожирали со всеми потрохами. В деревне становилось все меньше людей и все больше волков.